Уилли сунул деньги в карман, а пустой бумажник в отделение для перчаток. Он заскочит выходные в частюлю, вернет эту бумажник и договорится о сроках поэтапного погашения долга. Уилли запер машину и устало побрел к дому по мокрой от дождя булыжной мостовой. Небо над рекой было темным и беззвёздным, но Уилли знал, что там, за тяжелыми вадными облаками, скрывается луна. Во входной двери он принялся копаться в карманах. Так, ингалятор, с полдюжины пар ножниц, носовой платок, коробочка с пилюлями, где же ключи? Связка нашлась только через добрую минуту в кармане брюк. Уэйли вставил первый ключ в замок. При одном лишь прикосновении дверь дрогнула и медленно беззвучно отворилась. Уэйли замер на пороге. Свет уличных фонарей лежал на пыльном полупе в аварне,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 Я хотела привести себя в порядок, но не нашла зеркало даже в ванной. «Оно недавно разбилось», — сказал Уилли. «У меня в доме и раньше было немного зеркал, а теперь осталось только одно — в туалете». Уили, твоя подруга Джоан была убита вовсе не животным», — с твердой уверенностью заявила Ранди. «Убийца ножом снял с нее кожу и прихватил с собой». «Знаю», — не подумав, брякнул Уилли. «Глаза Ранди сузились».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 а человек, лично знавший убитую. У Уилли отлегло от сердца. «Да, это Бог», — выдохнул он. «Спасибо за помощь, Ранди. Но знаешь, больше этим делом тебе заниматься не стоит». Ранди с подозрением глянула на Уилли. «Тебя уже больше не волнует, будет ли найден убийца твоей подруги?» «Конечно, волнует, но...» Уилли заерзал на кушетке. «Давай-ка выпьем по чашечке чая. У меня есть Эрл Грей».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 пронзительно засвистел вскипевший чайник. Глава 12. Вернувшись домой, Ранди немедленно улеглась в постель, но сон к ней не шел. Стоило ей закрыть глаза, как в памяти возникало либо лицо отца, либо схованное наручниками Джоан Соренсон. Мысли Ранди постоянно возвращались к Рою Хеллендеру и его секретному убежищу. Куда мог направиться несчастный одинокий парень, выпущенный из психбольницы,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 Уилли все еще испытывал неловкость за ту панику, которую вызвала у него незапертая входная дверь. Хорошо еще, что со страху он не воткнул ножницы в спину Ранди. И вообще, нельзя позволять своему воображению поедать себя живьём. Уилли снова лег, удобно устроившись под одеялом, перевернулся на живот и закрыл глаза. А всего через минуту слух его явственно уловил, как на первом этаже открылась и закрылась дверь.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 и Уилли вновь обрел способность дышать. Вдоль его позвоночника пробежала судорога облегчения, Уилли задрал голову и взвыл. От этого воя в жилах стыла кровь, но только не у того, кто ломился в дверь. Убедившись, что шум в коридоре не прекратился, Уилли прыгнул в окно. В стороны брызнули острые осколки, а он, пролетев совсем рядом с навесом, приземлился на все четыре лапы, но не удержавшись, повалился на бок и проехал фута три по булыжной мостовой.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 тогда бы ты увидел глубокие раны, запёкшиеся кровью», — отметила Куни. «А на запястьях и коленях жертвы, там, где ее касался металл, явственные ожоги. Ожоги третьей степени. И у Соренсон обнаружены такие же. Похоже, убийца, сковав свои жертвы, раскалял кандалы до бела. Сейчас металл уже остыл. Прикоснись и убедись в этом сам». «Нет, спасибо», — отказался Рогов. «Мне достаточно и твоего слова». «Минуточку» подала голос Ранди. Коронер, как бы заметив ее впервые, недовольно поинтересовалась. «А она что здесь делает?» «Долгая история», — ответил Рогов. «Мисс Уэйд, сейчас здесь проводится полицейское расследование, и вам бы лучше...» Не дослушав его, Ранди задала вопрос Куни. «У Джоан Соренсон были такие же ожоги. Там же, на запястьях и коленках, где кандалы соприкасались с телом». «Да», — ответила Куни. «И что с того?»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 Но только вот что оно доказывает. Ранди, не ответив, устремила глаза на обезображенное тело. Еще совсем недавно это была привлекательная женщина. Фотограф продолжал съемку с разных ракурсов. Кандалы зловеще поблескивали. Ранди, набравшись храбрости, прикоснулась к ним и почувствовала холод от полированного серебра. Глава 15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 Он оказался в пригороде, где вдоль улиц тянулись одно и двухэтажные дома, а у обочин стояли потрёпанные автомобили. Единственными источниками освещения здесь были редкие уличные фонари, да бледная луна, иной раз проглядывающая в прорехе облаков. Уилли улавливал запах собак и, слышав время от времени их дикий неистовый лай, понимал, что и они его тоже учуяли. Иногда неистовавствовавшие собаки будили своих владельцев и соседей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 Он вспомнил лицо водителя грузовика и тотчас представил себе смятение, охватившее бедолагу при виде огромного, мохнатого, с горящими глазами существа в трусах. Уилли вдруг разобрал смех. Да такой, что будь у него для этого приспособлено горло, он непременно рассмеялся бы во всю мочь. Немного успокоившись, Уилли загнулся и, вцепившись зубами в резинку трусов, рванул. Трусы треснули. И Уилли, изворачиваясь всем телом, стянул себя лохмотья. Затем он вновь лег, и пока его тело отдыхало, новострённые уши и чуткий нос улавливали шум проезжающий вдалеке машин и лай собак, запахи отработанного дизельного топлива и холодного металла. Но самым сильным раздражителем для Уилли был дух крови и смерти, исходивший от скотобойни. Дух этот пробудил в Уилли звериный голод. Однако его заглушало куда более острое и сильное чувство. Всепожирающий животный страх. До рассвета оставалось всего часа два-три, а податься у Илли было некуда. Ведь вернуться домой, не зная, убрался ли оттуда страшный темный гость, который принес с собой серебро, у Илли опасался. Не мог он пойти и на работу в банк, поскольку был абсолютно голым. Надо бы укрыться у надежного друга. На ум пришел черный камень и замерший у камина Джонатан Харман. Да, наверное